Глава шестнадцатая. «Извините», — сказала я тихо. Я боялась, как бы мои слова не вывели Хилариона из его озабоченности и не привели сюда слишком рано. Мать повернула голову и посмотрела на меня. В моем лице что-то предупредило ее, потому что ее глаза стали настороженными. «Ты боишься?» «Кого, дочка?» «Хилариона», — ответила я. Теперь и отец внимательно смотрел на меня. Хотя его рука все еще обнимала плечо матери, другую руку он поднес к поясу, как бы ища оружие. «Слушайте», — заговорила я шепотом. Я не желала вести мысленный разговор, поскольку в этом месте, пропитанном колдовством, мысленное прикосновение могло прозвучать как гонг. Я не все рассказала вам. Эскар уже давно трещит разорванный воинственным колдовством. Большая часть тех, кто в этом повинен, поглощена темными силами, которые они же сами и вызвали. Другие ушли через врата в другое место и время, но на них до сих пор лежит проклятие за то, что они сделали в далеком прошлом. Мы ничего не знаем о Хиларионе. Я не думаю, что он темный великий, иначе он не мог бы управлять голубым огнем. Но ведь были и те, кто не следовал ни добру, ни злу, а только своему любопытству и творил зло в поисках знаний». Теперь мы сражаемся за жизнь Эскара, а я приложила руку к возобновлению древней войны, когда неосторожно воспользовалась магией и нарушила древнее равновесие. И я еще раз нанесла вред уже другой совсем недавно, и не хочу взваливать на себя еще и третий груз вины, приводя обратно одного из магов прошлого, который может испортить все, за что боролись мои братья и наши боевые друзья. Хиларион знает слишком много, чтобы взять его в долину. Надо узнать о нем побольше, прежде чем принести ему какую-нибудь клятву. — У нас мудрая дочь, — сказала мать. — А теперь рассказывай побыстрее, о чем умолчала раньше. Я рассказала, не упуская ничего о своем участии в планах Дензила и о том, что случилось потом. Когда я замолчала, мать кивнула. — Теперь понятно, почему ты подозреваешь Хилариона. Но... Она прислушалась, и я поняла, что она пытается установить мысленный контакт с Хиларионом. Так. Ее обращенный внутрь взгляд стал обычным, и она обратилась к нам. Не думаю, что нам стоит бояться его отношения к нам. Время в этом мире, видимо, очень различимо, даже больше, чем мы думали. Ах, как тяжело человеку видеть, что его мир пропал, хотя сам он еще здесь, на родной земле. «Я вот думаю...» «Скажи-ка, дочь, ты в самом деле считаешь, что Хиларион может угрожать тому, что нам дорого?» Я, вспомнив Дензила, отбросила сомнения и сказала... «Да». Мать, казалось, не была в этом убеждена. Она позволила нам увидеть в ее сознании хотя бы частично то, что она узнала от Хилариона. Там была такая боль... Такое отчаяние, что я вздрогнула и внешне и внутренне закричала, что не хочу больше ничего знать. Она отпустила меня. «Как видишь», — сказала она, «его занимают собственные мысли, и они таковы, что их нелегко нарушить. Если мы уйдем...» «Давайте уйдем», — сказала я. Во мне поднялось горячее желание уйти из этого места, принадлежащего Хилариону, и выкинуть из головы все мысли о маге. Мне хотелось повернуться и бежать со всех ног, словно за мной гнались серые существа, люди-волки. Однако мы шли спокойным шагом, потому что с нами была Айлия. Я думала о ней и о том, что нам с ней делать. Если в псалы еще остались в поселке, мы можем разбудить ее спящий мозг и оставить девушку неподалеку, применив, может быть, некоторые чары, которые закроют для нее недавнее прошлое, и она вспомнит о нашем путешествии, как о быстро улетучившемся сне. Но если набег действительно положил конец племени, нам придется взять ее с собой в долину, где Дахаун и ее народ примут ее. Отец оставил одну из сумок с пищей и водой на полу, а другую повесил на плечо. Мы с матерью повели Айлию. Когда мы вышли, я тоже заметила сюрпризы времени. Я вошла сюда в самый холодный месяц зимы, а выходила под теплое весеннее солнце месяца Хризалит. А ведь прошло, по моим расчетам, всего несколько дней. Снег, лежавший на этой большой площади, уже исчез. Несколько раз мы вспугивали шустрых ящериц и других мелких животных. Одни замирали, глядя на нас круглыми настороженными глазами, другие поспешно исчезали. Я с некоторой опаской смотрела на улицы и дороги перед нами, потому что плохо помнила, как мы шли через цитадель. После того, как мы дважды оказались перед глухой стеной, я высказала свои опасения вслух. «Нет дороги?» — спросил отец. «Но ты же прошла без затруднений, так?» «Да, но меня притягивала власть». Я не помнила, как мы с Айлией шли. Казалось, дорога была очень легкой и простой, от тех врат, где разные стражи подавали голос во время ветра, я совершенно не помнила этих запутанных переходов и переулков. «Может, это защита?» — спросила я вслух. Мы остановились перед последней стеной, где проход, выглядевший так обещающе, оказался вдруг наглухо закрытым. Вокруг нас были дома с голубыми камнями над дверями и пустыми окнами, и что-то вокруг них холодило сердце, как зимний ветер холодит тело. «Сознательно наведенная галлюцинация?» — спросил отец. Мать закрыла глаза. Я знала, что она осторожно пытается найти контакт с хозяином. Я рискнула последовать ее примеру, все время опасаясь коснуться линии, связывающей нас с Хиларионом. Мой мозг различал то, чего не видели глаза. Саймон Трегард был прав. На это место была наложена колдовская иллюзия — И стены вставали там, где их не было. Открытые места на самом деле были заняты. Закрыв глаза, мы видели другой город, который стоял здесь давно. Причина этой иллюзии я не могла понять, потому что это не новые чары, поставленные Хиларионом, чтобы сбить нас с толку. Эта иллюзия была очень старая, потрепанная и заношенная почти до первых нитей. «Я вижу!» — резко сказал отец. Он тоже переключился на другое зрение. «Так, мы идем сюда!» Сильная рука схватила меня за руку, в то время как я и мать держали под руки Айлию. Связанные таким образом, мы стали разрушать чары города, действующие при дневном свете, а наше другое зрение было настроено разумом. Мы вышли на улицу, спускавшуюся к прочной внешней стене, и я узнала ее. По ней мы шли, когда спасались от рейдеров». я дважды открывала глаза, чтобы проверить, действуют ли еще смущающие чары, и каждый раз видела тупиковую улицу или стену дома или часть стены, так что спешила зажмуриться и положиться на другое зрение. Человек, не имеющий подобного дара, не смог бы победить этого колдовства. Мы в этом убедились, когда дошли, наконец, до ворот. На расстоянии вытянутой руки от входа, На земле лежало тело, раскинув руки, будто хотело схватить свободу, которой не видели глаза. Это был рослый мужчина в кольчуге. Его жесткие волосы были заплетены в косы. Богатый шлем валялся в стороне. Лица человека не было видно, и я была рада этому. Салкар. Отец наклонился над телом, но не касался его. Не думаю. Во всяком случае, не из того племени, которое мы знаем. — возразила Джелит. — Наверное, это из твоих рейдеров, Катея. В этом я не могла бы поклясться, поскольку видела их только мельком в ту ночь, когда они напали на Вупсалов, но подумала, что мать права. Он умер уже довольно давно. Отец снова выпрямился. Может, он погнался за тобой, Катея, и для него ловушка сработала. Но для нас она открылась. Мы прошли сквозь стену между бронзовыми зверями и нашли здесь свидетельство того, что люди действительно боялись этих мест. На самом виду лежала каменная плита, принесенная, наверное, из разоренного поселка, и на ней куча разных вещей. Сначала они, наверное, были разложены как следует, но потом птицы и звери сбили все это в кучу. Там была меховая одежда, теперь запыленная песком и расклеванная птицами, Металлические блюда, на которых когда-то лежала пища. Меч и топор, к которым взволнованным видом потянулся Саймон. Вообще-то он был посредственным меченосцем, потому что в его родном мире мечи не употреблялись. Тем не менее, для воина всякое оружие благо, когда нет ничего другого. «Оружие мертвеца», — сказал он. «Говорят, что взять оружие покойника, значит, взять и его боевой гнев». Я вспомнила, что Кемок, идя за мной в темную башню дензила, нашел меч в тайнике давно исчезнувшей расы и взял его для нашей защиты. Думаю, поскольку уж рука мужчины инстинктивно хватается за сталь, это оружие скорее будет служить добру, чем злу. Мать тоже взяла что-то с этого жертвенного стола и, держа это обеими руками, вглядывалась почти со страхом. Эти рейдеры брали добычу в странных местах, — сказала она. Я слышала о такой вещи, но никогда не видела. Видимо, они сочли ее недостаточно ценной, раз предложили живущим здесь, по их мнению, демонам. Это была каменная чаша, сделанная в виде сложенных ладоней, но руки были не вполне человеческими. Пальцы очень длинные и тонкие, узкие остроконечные ногти покрыты блестящим металлом. Чаша была красно-коричневая, гладкая, полированная. «Что это?» — с любопытством спросила я. «Зеркало видения. Им пользуется как хрустальным шаром, только сюда наливается вода. Не знаю, как эта вещь попала сюда, но она не должна здесь оставаться. Дотронься до нее, Катея». Она протянула мне чашу. Я прикоснулась к ней и вскрикнула от неожиданности. Камень был не холодным, как я ожидала, а горячим, почти обжигающим. Но Джелли держала чашу и, казалось, не чувствовала жара. А я ощущала не только жар, но и волну власти, и поняла, что это могучая сила, которая может служить нам оружием, как и меч, так естественно взятый отцом. Мать взяла обрывок шелка, также лежащего на жертвеннике, завернула в него чашу и спрятала ее под тунику. Отец прицепил к поясу меч и сунул туда же боевой топор для равновесия. Эта куча награбленного наводила на мысль, что в ту снежную ночь победителями стали рейдеры, а не вупсалы. Я была уверена, что все это оставили здесь именно рейдеры. Я ни разу не видела, чтобы вупсалы оставляли где-нибудь свои сокровища, кроме как в гробнице Утты. Теперь... Прежде чем уйти отсюда, надо было удостовериться, что из народа Айлии никого не осталось. Я объяснила это родителям, и они согласились со мной. Сейчас была середина утра, солнце приятно пригревало, снега уже не было, лениво жужжали насекомые, и мы слышали утреннюю перекличку птиц. Пока мы не ушли с мыса, я все время была в напряжении, ожидая контакта с Хиларионом, его зова или вопроса, куда мы пошли и зачем. Но теперь мы вошли в покрытый почками кустарник, в нормальный для глаз мир, и мое напряжение немного спало. Но я все еще сомневалась и сознавала, что мы не освободились от своего спутника, которого я меньше всего хотела видеть. Когда мы обследовали поселок, стало ясно, что он пуст, и не потому, что племя отправилось в странствие. На ветру полоскались разорванные шкуры палаточных крыш. Мы осторожно прошли по развалинам. Я нашла хижину, из которой бежала. Когда? Для меня это было несколько дней назад. Морские разбойники побывали и здесь. Сундук утты был опрокинут. Свертки с травами разорваны, и содержимое из них высыпано и перемешано. Мать поднимала то сухой листок, то щепотку травяной пыли, нюхала и бросала, покачивая головой. Я поискала рунные свитки, приведшие меня в цитадель, но их не было. Видимо, рейдеры решили, что это ключ к какому-нибудь кладу. В дальнем углу мы нашли кувшин с дорожной пищей, из вяленого мяса, спрессованного с сухими ягодами. В данный момент для нас это было дороже любых сокровищ. Айлия стояла за дверью, где ее оставили, и, казалось, не видела ничего вокруг и не сознавала, что вернулась в свой поселок. Отец пошел по другим палаткам, но быстро вернулся. «Место смерти», — угрюмо констатировал он. «Уйдем отсюда». «У меня не было друзей в племени. Я была пленницей, но никогда не была им врагом. И их смерть всегда будет на мне. Они верили в мой дар, а я погубила их». Мать прочла мои мысли, обняла меня и сказала. «Нет». потому что сознательно ты не обманывала их, и тебе ничего не оставалось, как предоставить их своей судьбе. Ты не та, которой они верили, и ты не могла держаться за выбор, который они заставили тебя сделать. Так что не бери на себя чужой груз. Это зло жизни, и в какой-то мере люди сами виноваты, когда это зло приходит как судьба. Слова, предназначенные для утешения и облегчения, Сейчас, однако, были только словами, хотя и задержались в моем мозгу, и позднее я вспомнила их. У нас не было ни саней, ни сильных собак, не было настоящего проводника. Мы знали только, что нам нужно идти на запад. Сколько времени займет путешествие в долину и много ли опасностей подстерегает нас на пути, можно было только гадать. Я думала, что вспомню дорогу по берегу реки, через страну от места горячих источников. Но когда я сказала об этом отцу, он покачал головой и ответил, что если долина горячих источников так хорошо известна кочевникам, то лучше обойти ее и направиться прямо на запад. Это была хорошая мысль, хотя мы и не могли быстро идти пешком, особенно с Айли, которая под нашим контролем шла, но о ней надо было заботиться, как о неразумном ребенке. Итак... мы повернулись спиной к морю и цитадели на мысе. Продуктов у нас почти не было, скверное на вкус мясо, принесенное из того мира, и кувшины с поселка. Но зато недостатков в воде не было, потому что здесь было множество ручьев, оживших с приходом весны. Отец поднял с земли два округлых камня и сделал удивительное оружие, какого я никогда не видела. Он скрепил камни ремнем затем раскрутил над головой и пустил для начала в куст. От удара и веса камней ремень закрутился вокруг ветки и оборвал ее, а с нее почки. Отец засмеялся и пошел освобождать ремень. «Похоже, я не разучился», — сказал он. Он снова отправил свое оружие, но уже не в куст, а в его неосторожного обитателя, подскочившую вверх птицу. Когда мы остановились на ночлег... У нас было уже четыре таких птицы. Мы зажарили их на костре и с аппетитом съели. Это было очень приятно после долгого пребывания на невкусном рационе. Ночью стало холоднее, но мы не остались у костра. Отец положил в него последнюю охапку листьев и прутьев, а нас повел на место, которое он наметил для ночного лагеря, довольно далеко от этого маяка, могущего привлечь внимание. Он выбрал маленькую рощицу, где зимние ветры повалили несколько деревьев, и те при падении захватили и другие, так что получилось нечто вроде шалаша из перепутавшихся веток и стволов. Мы заползли в него и загородились кустарником. Если бы у меня было немного травы из запаса утты, можно было бы поставить защитные чары, но рейдеры так все перемешали, что выбрать нужное мне не удалось. Мать достала из поясного кармана кусочек голубоватого металла, осторожно провела по нему рукой и воткнула в землю. От него исходил бледный свет, который должен был ярко вспыхивать, если вблизи появится кто-то из слуг тени. Правда, против рейдеров, хищных животных или кочевников у нас не было защиты, кроме наших глаз и ушей, поэтому мы установили дежурство. У меня была первая вахта, и я держалась напряженно и боялась пошевелиться, чтобы не разбудить остальных. Мои глаза и уши были на стороже, а время от времени я творила защитное заклятие, но с большими интервалами, так как в этом краю его могут перехватить враги. В ночи было много звуков и шорохов. Иногда я настораживалась, но всякий раз оказывалось, что эти звуки производят ночные животные и ветер. Все время я отгоняла от себя желание подумать о Хиларионе, о том, что он сейчас делает в пустом здании, которое когда-то было центром его правления. Вспоминает ли он прошлое, которого больше не увидит? Или он преодолел этот шок и снова пользуется своими талантами? Для чего? Врат он больше делать не будет, в этом я была уверена. Хватит с него и этого долгого заключения у Зандера. Зандер. Я с удовольствием отгородилась от своих опасных мыслей о Хиларионе. Интересно, что произошло с Зандером. Может быть, наш побег сказался на его машинах сильнее, чем думал Хиларион. Может, это подорвало силу Зандера? Ведь мы предполагали погоню, но этого не произошло. Возможно, Зандер так ослаб, что в следующий раз люди башен положат конец его подземному убежищу и кончится длительная война, принесшая миру пепел и смерть. Но думать о Зандере... Значит, вспоминать Хилариона. Так что я прогнала от себя и эти мысли. Оставалось вспоминать о более далеком прошлом. О Зеленой долине, о Килане, о Кемике. Все ли еще война там, на мертвой точке? Или те, о ком я беспокоилась, ведут сейчас смертельную схватку? Я пустилась на поиски. Только дойдет ли моя мысль? Я была в таком возбуждении, что забыла, где я, какие обязанности возложены на меня. Я закрыла глаза и уши, склонила голову на руки. Кемок. Я мысленно рисовала его лицо. Узкое, длинное, волевое. Вот. Создав его, я все дальше посылала зов, вкладывая в него всю свою силу. Кемок. Пришел ответ. Сначала неясный, затем усиливающийся. Он услышал, он там. Я не ошиблась. Значит, между нами не было стены смерти. Где? Бился в моем мозгу его вопрос. Так что у меня закружилась голова, и я вынуждена была обхватить ее руками. Восток. Больше я ничего не могла сказать. Голова моя качалась не от мысленного посыла, а от рук, трясших меня за плечи и разбивавших мысленный контакт. Я открыла глаза с гневным криком. «Дура!» — холодно прошептала мать. Я видела только темный силуэт, но ее крепкие руки все еще держали меня. «Что ты сделала еще, девчонка?» «Я говорила с кемоком!» Я злилась, как и она. «Крик для всех, кто слушает!» — ответила она. «Такой поиск может навести на нас тень!» «Если мы не чувствовали их следов, то это не значит, что местность чистая. Не ты ли сама говорила нам об этом?» Она была права. Но и я была права тоже, потому что Кемок знает теперь, что я жива и может прийти к нам. Если между нами и долиной стоит какое-то зло, то нас предупредят те, кто желают нам добра. Когда я пустила в ход эти доводы, мать отпустила мои плечи. «Может быть». — проговорила она вслух. — Но хватит. Когда захочешь сделать это еще раз, скажи мне, и вместе мы сделаем больше. В этом она тоже была права. Но я не могла избавиться от волнения, какой принес мне сам факт ответа Кемака. Ведь в прошлом, с тех пор, как я участвовала в делах Дензила, я была отделена от того, что делала на троих одним существом. Пока я мучительно старалась освоить заново свое искусство у Утты, это пришло само собой. Быть снова той, кем я была. «А будешь ли когда-нибудь?» — снова ударил меня шепот матери. «Ты пошла другой дорогой, с которой уже не свернешь. Я просила для вас троих то, что считала самым полезным для вас в этом мире. Для Килана меч, для Кемака свиток». Для тебя же, дочь, — дар. Но ты пошла по другому пути, чего я не предвидела. Возможно, это очень плохо для тебя. «Нет — Нет, — мгновенно возразила я. — Посмотрим, что ты скажешь в будущем, — неопределенно заметила она. — Так вот, дочка, ты не тревожь нас больше посылами. Нам надо отдохнуть. Вопреки своим нетерпеливым желаниям, Я дала ей обещание. Не буду. Сегодня. Я снова стала следить только за внешним миром до того часа, когда Джелит сменила меня, и я погрузилась в сон. Перед восходом солнца отец разбудил нас всех. Утром было гораздо холоднее. На ветвях лежал иней. Мой отец в основном воевал на границах, а мать ездила с ним для обнаружения вражеских разведчиков. Они никогда не ходили пешком. Я тоже не ходила. Так что теперь мы все трое находили этот способ преодоления пространства весьма утомительным, и он изматывал нас куда больше, чем мы предполагали сначала. Мы старались идти ровным шагом, но не слишком быстро, из-за Айлии. Девушка шла, куда ее вели, ела, если ей подносили пищу ко рту, пила, когда давали, но была, как во сне. Она так далеко отошла от реальности, что я сомневалась, придет ли она в себя когда-нибудь полностью. Мы не могли бы оставить ее в таком состоянии у ее народа, даже если бы и нашли его. Все равно ее убили бы, потому что для кочевого народа она стала бы тяжелым бременем. Утта оставалась с ним так долго только потому, что она имела талант, а Аусу — жена вождя, потому что имела преданную служанку. заменяющие ей руки и ноги.